Глава 28. «Страны несчастней нашей еще не видел свет. Здесь могут вас повесить за зеленый цвет. Английский цвет кровавый носить принуждены. Кровь пролитую помнят ирландские сыны». Гион Боуси Колд. Зеленые одежды. Через час после встречи на озере, дорога, по которой шагал Джон со своими новыми спутниками, начала подниматься к перевалу в конце ущелья. Воздух на дороге был горячим и неподвижным. Солнечный свет отражался от листвы у дороги, бросал блики от минералов на скалистых стенах по обе стороны. Хьюрити смотрел на три спины идущих впереди него людей, думая о том, как легко было бы избавиться от них. Одна короткая очередь из автомата, который лежит в его рюкзаке. Хотя, наверное, кто-нибудь услышит. И кроме того, останутся тела, которые могут найти люди Кевина. Грязный сукин сын этот Кевин. Из всех типов ирландцев... Кевин был теперь, наверное, самый опасный, ползучий гад. Никогда неизвестно, что такое сделает в следующий раз. А эти трое впереди – прирожденные бродяги, даже этот Янки. Нигде надолго не задерживаются. Они не похожи на этих сонных мух, которые ждут смерти с минуты на минуту. Янки, к тому же, умеет и ненавидеть. В его глазах сталь, и священник тоже легко может почувствовать вкус к смерти, цлюнтяй. К счастью, мальчик не разговаривает. Наверняка он будет маленьким победителем. Спаси нас Бог от жалобщиков и псалмопевцев, и профессиональных патриотов. Джон, оглядываясь на Хьюрити, думал о том, какую странную молчащую группу они составляют. Мальчик, который не может говорить, священник, принимающий решения, не обсуждая их, и этот Хьюрити сзади, опасный человек, погруженный в угрюмое одиночество, из которого только его мрачные глаза испытующе выглядывают на окружающий ландшафт. Что-то в Хюрете беспокоило у Нила, который внутри, досаждая Джону нежелательными вспышками чуждых воспоминаний, картинами, которые лучше не вспоминать, чтобы они не вызвали воплей. Чтобы отвлечься, он взглянул на священника и обнаружил у того дикий взгляд в неподвижных глазах. Джон первым отводил глаза, заглушая в себе плеск ярости на этого священника, этого фланери. Узнать этот тип священников было легко. Человек, который рано в своей жизни открыл неистовство и власть в абсолютно надменной вере. Да, это был Фланнери. Он завернулся в свою веру как в плащ, надел ее как броню, и теперь... Теперь его броня пробита. Дон снова взглянул на священника и обнаружил, что тот смотрит назад на Хюрити. «Здесь помощи не получишь, священник». Легко было догадаться, что сделал Фланери. Он был занят отчаянным ремонтом своей брони. Жизнь его вытекала через пробоины, и он цеплялся за старую самоуверенность, пытаясь приставить обломки на старое место, стараясь восстановить броню, за которой он может стоять, не соприкасаясь с внешним миром, пока остальные приплясывают под его стоны. Он был как девственница, идущая на компромисс, и в нем было нечто тайное и грязное. Джон взглянул вниз на мальчика. «Где его мать?» «Наверное, мертва. Мертва так же, как Мэри и близнецы». Отец Майкл, видя, как Джон смотрит на мальчика, спросил. «Как вы попали в Ирландию, мистер Адону?» Имя как будто привело его в чувство, установив в нем сердечный тон, который, как он знал, сработает в данной ситуации лучше всего. «Называйте меня Джоном». «Это хорошее имя, Джон», — сказал отец Майкл. Джон услышал, как Хьюрити ускоряет шаг, догоняя их. «Я попал в Ирландию», — сказал Джон. «Ну что ж, это долгая история». «У нас уйма временем», — сказал Хьюрити справа от Джона. «Они шли теперь все четверо шеренгой по поднимающейся дороге». Джон подумал, потом начал свою историю с того момента, когда катер с военного корабля высадил его в заливе вблизи Кенсейла. «Они раздели вас до догола и бросили умирать на дороге?» — спросил отец Майкл. Да, эти пляжные мальчики – жестокие люди и полны гнева. Никакого понятия о человеческой доброте. «Они оставили его в живых», – сказал Хьюрити. «Они извлекают выгоду из наших печалей», – сказал отец Майкл. Этот отвлеченный елейный тон вызвал у Джона раздражение. Он спросил. «Люди с военных кораблей появляются в Кенсейле регулярно?» «Они присылают продукты и боеприпасы на управляемых лодках, которые они потом топят». Пляжные мальчики за это охраняют наши побережья, не позволяя никому покинуть страну. «А что еще они могут сделать?» спросил Хьюрити. «Вы хотите отправить это безумие в другие страны? Вы, человек, принявший духовный сан». «Я не это имел в виду, Джозеф Хьюрити, и ты знаешь это». «Значит, вы думаете, что наши побережья не надо патрулировать?» «Они это делают, но я не нахожу в этом ничего приятного. И я бы предоставил таким, как мистер Адоналл, Более сердечный прием, чем тот, который он описывает. Отец Майкл с сожалением покачал головой. Это все из-за Ира. «О чем вы говорите?» – спросил Джон. Он почувствовал, что у него сильнее забилось сердце. И ему показалось, что к его лицу прилила кровь и бросила в жар. Отец Майкл сказал. Финса дал наши пляжные мальчики, все они в основном из Ира. Они так легко приспособились к ситуации, что, я думаю, не всегда ли они пользовались нашим горем. «Некоторые бы убили вас из-за менее обидное слова», сказал Хьюрити. «И вы тоже, мистер Хьюрити?» спросил отец Майкл. Он испытующе взглянул на Хьюрити. «Ну вот, святой отец», сказал Хьюрити ровным успокаивающим тоном. «Я просто предупредил вас. Следите за своим языком, приятель». Мальчик, который смотрел с одного говорящего на другого во время этого обмена репликами с бесстрастным лицом, вдруг отскочил к обочине дороги. Здесь он поднял камень, и швырнул его вниз в деревья у конца озера. Когда камень исчез в листве, с деревьев поднялась туча грачей. Воздух наполнился резкими криками птиц, которые взвились черной спиралью и вытянулись в линию, направляясь на юг через озеро. «Вот в Амерландии», — сказал отец Майкл. «Крики и вопли, когда нас побеспокоят, потом мы снимаемся и идем в другое место ждать новых неприятностей». «Значит, у вас нет правительства?» — спросил Джон. «О, все это есть!» – сказал отец Майкл. «Но реальная сила у армии, а это означает власть штыков». Мальчик вернулся к отцу Майклу, где он снова занял свою позицию, шагая сбоку, как будто никуда и не уходил. Его лицо было безмятежно. Джон подумал, что может быть мальчик глухой, но нет. Он выполнял устные приказы. «Боюсь, что здесь всегда была власть штыков», – сказал отец Майкл. «Ничего не изменилось». «А пляжные мальчики?» «Являются частью правительства?» – спросил Джон. Он чувствовал, как Анил внутри ждет ответа. «У них есть винтовки», – сказал отец Майкл. «У них есть свои люди в высших эшелонах власти». Хьюрити сказал. «Нет, некоторые вещи изменились, священник. Некоторые вещи изменились очень сильно». «Да, это факт, я согласен», – сказал отец Майкл. «Мы вернулись к феодальным временам, а также к тщетности существования, если вы понимаете, что я имею в виду». «Ага, священник, оказывается, еще и поэт», — сказал Хьюрити. Джон взглянул на небо, так как свет вокруг них неожиданно померк. Он увидел, что с запада нагнало туч, их темная линия несла в себе предвестие дождя. «Демократии нет», — сказал отец Майкл. «Может быть, ее никогда и не было. Это слишком драгоценное сокровище, которое люди крадут, если его оставить без охраны». «Но ведь у нас есть в Дублине единое для всей Ирландии правительство», — сказал Хьюрити. «Скажите, отец Майкл, разве это не то, к чему мы всегда стремились?» С лукавой улыбкой он повернулся к священнику. «Свары и подозрения остались прежними», — сказал отец Майкл. «Мы все так же разобщены». «Не слушайте его, мистер Адоналл», — сказал Хьюрити. «Он всего лишь старый, выживший из ума священник». Мальчик бросил на Хьюрити мрачный взгляд, но заметил это только Джон. «Это наш очень древний обычай», — сказал отец Майкл часть подлинного гельского безумия. Мы разделяемся, чтобы другие могли завоевать нас. Для викингов мы были легкой добычей, потому что были слишком заняты борьбой друг с другом. Если бы мы когда-нибудь объединились против норвежцев, будь они белыми или черными, мы бы скинули их в море». Он взглянул на Хюрити. И белокурые ирландцы вообще бы не существовали. Хюрити смотрел на него, понимая намек на свое происхождение. «Норвежцы смешали свою кровь с нашей», сказал отец Майкл, глядя на пучки светлых волос, выглядывающих из-под зеленой шапки Хьюрити. «Это одно из величайших бедствий истории – смешение берсеркеров с ирландцами. Мы стали великими самоубийцами, готовыми броситься на смерть во имя любой цели». Джон посмотрел на Хьюрити и был поражен дикой яростью, отражавшейся у того на лице. Руки Хьюрити сжимались и разжимались, как будто он страстно желал задушить священника. Отец Майкл, казалось, не замечал этого. «Это была дурная смесь во всех отношениях», — сказал он. Она сгноила общинные корни ирландцев и выродила то, что было лучшими чертами в норвежцах, их чувство товарищества. «Замолчи ты, безумный поп!» — проскрежетал Херрити. Отец Майкл только улыбнулся. «Обратите внимание, мистер Родонал, что у этой смешанной породы... Осталась только жадная преданность себе и развязность в использовании любых преимуществ для собственной славы. «Вы закончили, святой отец!» задал вопрос Хьорите, едва владея своим голосом. «Нет, я не закончил. Я собирался высказать мысль о том, что существовали древние связи между нами и жителями Нортамбрии, которые жили прямо в сердце этих проклятых бритов на другом берегу. Викинги разорвали и эту связь. И если взглянуть на вещи глубже, мистер Хьюрити, мы сделали это с собой сами, отказавшись объединиться и позволив викингам завоевать нас. Хьюрити больше не мог сдержаться. Он выпрыгнул вперед, развернул и нанес сокрушительный удар в висок отца Майкла. Священник упал на мальчика, и оба они рухнули на дорогу. Мальчик со сжатыми кулаками попытался вскочить на ноги и, очевидно, атаковал бы Хьюрити, но отец Майкл удержал его. «Спокойно, парень, спокойно». «Насилие не даст нам ничего хорошего». Злость мальчика медленно унялась. Отец Майкл тяжело поднялся на ноги, отряхнул дорожную пыль со своей черной одежды и улыбнулся Джону, не обращая внимания на Хюрити, который стоял со сжатыми кулаками, с пустым и вопросительным выражением на лице, как будто ожидая нападения с любой стороны. «А это наглядный урок того, о чем я говорил, мистер Аддоналл», сказал отец Майкл. Он обернулся и помог встать мальчику, Затем посмотрел на Хьюрити. «Теперь, когда вы показали нам всю свою силу, мистер Хьюрити, может быть, мы пойдем дальше?» Видя мальчика за руку, отец Майкл обошел Хьюрити и направился дальше по дороге, которая теперь поворачивала влево через хвойные заросли и становилась более пологой. Джон и Хьюрити пошли следом за ними, при этом Хьюрити свирепо поглядел на спину священника. У Джона было ощущение, что Хьюрити чувствовал себя побежденным. «Теперь, что касается англичан», — сказал отец Майкл, как будто не было никакого перерыва. «По радио нам говорят, мистер Адоналл, что у них там два парламента, один в Данди для шотландцев, а другой в лидсе для галлов с юга». «Сознание того, что у бритов тоже чума», — пробормотал Хьюрити, и что они разделились на север и юг, — одна из немногих радостей, которые у нас остались. «А что слышно из Лондона?» — спросил Джон. «Боже мой!» сказал Хьюрити повеселевшим голосом. В Лондоне до сих пор правит толпа, как говорят. Точно так же было бы и в Белфасте и Дублине, если бы армия позволила этому произойти. Значит, в Англии нет армии? Что касается этого, сказал Хьюрити, говорят, что они допустили анархию в Лондоне, потому что никто не хочет идти расчищать его. Это совсем в духе бритов, да? А из Ливии ничего не слышно? спросил Джон. Он обнаружил, что ему доставляет удовольствие чувствовать, как священник и Хюрити соперничают за первенство. «Кому есть дело до язычников?» – спросил Хюрити. «Богу есть дело». «Богу есть дело», – фыркнул Хюрити. «Вы знаете, мистер Родоналл, первое, что произошло в Ирландии, это ввод ограничивающих законов. Лицензионные участки, согласие взрослых, ограничения скорости, кодекс об одежде, воскресные запреты и все такое прочее. А новый закон прост. Если тебе нравится что-то, делай это». Отец Майкл обернулся к Хьюрити и раздраженно заметил. «Люди все так же должны заботиться о своих бессмертных душах, и не забывай это, Джозеф Хьюрити!» «Для тебя, священник, мистер Джозеф Хьюрити, а может быть ты покажешь мне теперь свою бессмертную душу? Ну-ка, покажи мне ее, пописка свинья, покажи ее!» «Я не буду слушать такие богохульства», сказал отец Майкл, но голос его был тихим и упавшим. «Отец Майкл выполнял свои пасторские обязанности в Мейнуте, в графстве Килдер, сказал Хьюрити веселым голосом. «Расскажите мистеру Адоналу, что случилось в Мейнуте, священник». Джон взглянул на отца Майкла, однако священник отвернулся и шел, опустив голову, читая тихим, бормочущим голосом молитву, из которой можно было разобрать только отдельные слова. «Отче», «Молитва», «Дождь». Потом громче. «Господи, помоги нам обрести наше братство». «Братство отчаявшихся», — сказал Хьюрити. «Это единственное братство, которое у нас сейчас есть. Некоторые ищут утешения в пьянстве, некоторые в чем-то другом. Это все одно и то же». Они уже почти добрались до перевала у конца долины. Каменные стены изгороди были покрыты куманикой, листья которой были испечлены жучками. С левой стороны за стенами виднелись низкие постройки, обгорелые руины фермерского дома. Инвентарь во дворе был ржавый и разбитый, Столб электропередач наклонился под неестественным углом над помятой металлической крышей пристройки. Все указывало на безумство разрушения, которое Джон видел с самого первого дня своего появления здесь. Он остановился и оглянулся в направлении, откуда они пришли. Сквозь низкие хвойные заросли он увидел кусочек озера и врезающуюся в склон линию другой дороги на противоположном берегу. Когда он посмотрел на Хьюрити, который тоже изучал оставшуюся сзади дорогу, у Джона возникло чувство, что Хьюрити и священник соперничают из-за него, что он, Джон Гаррича Доналл, это добыча, за которой охотятся каждый из этих двоих. Священник с мальчиком не остановились. Хьюрити тронул руку Джона. «Поспешим дальше». В его голосе слышался испуг. Джон пошел быстрым шагом за Хьюрити, взглянув мимоходом на гонимое ветром облака. В воздухе чувствовался запах мокрого пепла. Дорога повернула направо и стало холоднее. Деревья по эту сторону перевала были значительно выше. Хюрити не замедлял шаг, пока они не поравнялись с отцом Майклом и мальчиком, вновь шагая рядом. Дорога повернула налево вдоль выхода скальной породы, затем последовал небольшой подъем и снова спуск. Здесь находились ворота, двое с каждой стороны дороги. Их побелка давно смыта дождем, Сами проходы забаррикадированы высокими штабелями поваленных деревьев. За второй баррикадой справа Джону была видна заросшая колея от повозок, бегущая через поле ржи, из которого выглядывали высокие сорняки. На стойке ворот болталась побитая вывеска, некоторые буквы которой еще были видны. Проходя мимо, Джон попытался прочесть их. Джпа! Официально благословленный прп. М. по. -йер. «Что это за место?» – спросил Джон, кивнув головой. «Кого это интересует?» – спросил Хьюрити. Оно умерло и исчезло. Над дорогой здесь нависали деревья с опадающей листвой, и четверо путников, вынырнув из их тени, обнаружили дома вблизи дороги с каждой стороны. Тот, что справа, представлял из себя разбитые и обгорелые руины, однако левый выглядел нетронутым, только немного мха было на шиферной крыше, и дым не выходил из его двух труб. Даже дверь была распахнута, и внутри висел плач, как будто хозяин только что вернулся с поля. Джон, чувствуя приближение дождя, спросил. «Может быть, мы укроемся здесь?» Он остановился, и остальные остановились вместе с ним. «Вы сошли с ума?» – спросил отец Майкл тихим голосом. «Разве вы не чувствуете? Это дом смерти». Джон принюхался и почувствовал легкий запах гниения. Он посмотрел на Хюрити. «А ведь это крыша над головой, святой отец!» «А приближается дождь», — сказал Хьюрити. Он вел себя так, как будто не войдет внутрь без одобрения отца Майкла. «Здесь вокруг непогребенные тело, сказал отец Майкл. «Возможно, самоубийцы». Он взглянул на дорогу впереди него, затем вниз на желтое пятно травы под стеной дома. «Впереди город, а там будет кровь». «Города стали не такими уж безопасными в наши дни», — сказал Хьюрити. «Я собирался пойти по верхней дороге и обойти город стороной». Джон услышал короткие резкие крики грачей за деревьями. Теперь, когда они остановились, воздух казался неприятно холодным. «Лучше идем дальше», — сказал отец Майкл. «Мне не нравится это место». «Здесь наверняка побывали злые духи», — сказал Хьюрити. Он обошел священника, поправляя лямки своего рюкзака. Отец Майкл и мальчик поспешили догнать его. Джон присоединился к ним, размышляя о странном характере этого обмена репликами. Еще один скрытый разговор между этими двумя. В один момент они дерутся, в следующий приходят к какому-то секретному соглашению. На вершине следующего холма справа, на расчищенном месте, стояли еще одни обгорелые развалины с нетронутой вывеской у въезда. Гостиница «Шемрак». Хьюрити быстрым шагом подошел к въезду и заглянул за развалины. «Здание строения все еще целы!» – крикнул он. Он достал из-под куртки пистолет Зашел за руины и, вернувшись через мгновение, объявил. «Никого нет дома. Хотя воняет мочой, если вы не имеете ничего против, отец Майкл». Когда Джон, священник и мальчик подошли к Хьюрити, как раз начался дождь. Хьюрити пошел вперед по грязной дорожке, гордо показывая на низкое строение без окон, появившееся перед ними с другой стороны. «Баня и туалеты остаются», — сказал Хьюрити. «Символы нашей цивилизации выживают». «Понюхайте, отец Майкл. Пахнет мочой, ну и еще кое-чем». Отец Майкл вошел в открытую дверь обветренного строения, остальные последовали за ним. Дождь уже усилился и громко барабанил по металлической крыше над ними. Отец Майкл принюхался. «Он чувствует это», — сказал Хьюрити, насмешливо поглядывая на отца Майкла. «Он, какие его драгоценные викинги, мой святой отец по запаху сена находит поселение, которое можно разграбить». Он учуял запах пивоварни и теперь думает, как было бы прекрасно ощутить этот вкус на своем языке. Отец Майкл бросил обиженный и умоляющий взгляд на Хьюрити, который только хихикнул. Джон понюхал воздух. Он почувствовал запах мочи из расположенных рядом туалетов, но Хьюрити был прав. В этой комнате чувствовался аромат пива, как будто его годами разливали на пол, оставляя впитываться. Джон огляделся. По-видимому, здесь была баня и прачечная, но теперь остались только раковины, и те, кто-то почти полностью оторвал от стены. Беспорядочная туча разбитого зеленого стекла и бумаги была отодвинута в угол. В остальном пол выглядел подметенным, и только несколько занесенных ветром листьев валялись здесь и там. Хюрити скинул свой рюкзак на цементный пол у двери и куда-то нырнул. Вскоре он вернулся, держа в руках вымазанных черной влажной глиной. Пять бутылок гиннессовского пива. «Были закопаны, слава богу», — сказал он. «Но я знаю все их штучки, когда они что-то прячут. И в этой яме еще много, достаточно, чтобы утопить все наши печали. Держите, отец Майкл». Хьюрити бросил темно-зеленую бутылку священнику, который поймал ее трясущейся рукой. «А вот и для мистера Адоннелла». Джон взял бутылку, чувствуя ее холод. Он стряхнул грязь с горлышка. «А теперь вот это», — сказал Хьюрити, — доставая из рюкзака консервный нож. «Не смущайте драгоценный напиток». Когда Хьюрити открыл бутылку Джона и вернул ее, Джон услышал, как Канил внутри вопит. «Не надо, не надо!» «Один глоток», — подумал он. «Только чтобы прочистить горло». Над перевернутой бутылкой он встретился взглядом с Хьюрити. В глазах этого человека было оценивающее, выжидающее выражение, и он не пил, хотя отец Майкл уже успел опорожнить свою бутылку. Джон опустил бутылку и снова встретился взглядом с Хьюрити, улыбаясь. «Вы не пьете, мистер Хьюрити». Джон вытер свои губы рукавом желтого свитера. «Я наслаждался вашим видом и тем удовольствием, которое вам доставило гордость Ирландии», — сказал Хьюрити. «Он передал открытую бутылку отцу Майклу. Я принесу еще». Он совершил три ходки, выставив ряд бутылок вдоль стены. Всего 20-20 со стеклом, поблескивающим между пятнами коричневой глины. «И там еще есть», — сказал Хьюрити, вытирая бутыль и открывая ее для себя. Джон цедил свое пиво. Оно было горьковатым и хорошо утоляло жажду. Он почувствовал поднимающееся тепло и вспомнил о рыбных консервах у себя в кармане. Он достал их наружу. «Мы будем здесь готовить Тут «То-то я удивляюсь, что там выпирает», — сказал Хьюрити. Он сделал из своей бутылки большой глоток. Мы можем поесть позже. Сейчас наступил редкий момент для серьезной выпивки. Он хочет напоить меня, — подумал Джон. Отставив полупустую бутылку, он выглянул за дверь, ощущая раздраженное бормотание Анила внутри, его вопли, висящие где-то на краю сознания. «Почему я действую по команде Анила внутри?» — удивленно подумал он. Анил всегда был рядом, всегда наблюдал, всегда знал, что говорилось и делалось вокруг всегда особенно внимательно следил за муками тех, кого видел. Джон при этом чувствовал, что этот Анил внутри двигает Адуналом, как будто Анил был кукловодом, играющим другой личностью на какой-то особой сцене. И уж Хьюрити-то обрадуется, когда обнаружит этого кукловода. «Вы пьете, как воробей», — сказал Хьюрити, открывая другую бутылку. «В той яме на улице, наверное, целая сотня бутылок». Он передал открытую бутылку отцу Майклу, который взял ее твердой рукой и выпил, не отрываясь от горлышка. Мальчик отполз в угол рядом с разбитой раковиной и сидел там, глядя на мужчин с угрюмым выражением на лице. «Я засыпаю, если выпью на пустой желудок», — сказал Джон. Он взглянул на мальчика. И парень тоже проголодался. «Вы согласны, отец Майкл?» «Оставьте священника в покое!» — выкрикнул Херити. «Разве вы не видите, что он пьяница, наш отец Майкл?» Отец Майкл принял еще одну откупоренную бутылку от Хьюрити. Взгляд священника был остекленевшим. Не твердо держа бутылку, он содрогнулся, как будто от холода. Он посмотрел на бутылку, затем на мальчика, очевидно пытаясь сделать выбор. Неожиданно рука его разжалась, и бутылка разбилась об пол. «Ну и посмотрите, что вы наделали», — упрекнул его Хьюрити. «Хватит», — пробормотал отец Майкл. «Это, говорит, не тот отец Майкл, которого я знал». «Принеси-ка консервный нож, мальчик», — сказал отец Майкл. Мальчик встал и извлек из кармана небольшой консервный нож с острым, как бритва Он передал его отцу Майклу, который взял у Джона банку консервов, открыл ее, сделанной твердостью, а затем передал мальчику вместе с ножом. Хриплым голосом отец Майкл спросил. «У вас таких много?» Он ткнул пальцем в банку в руках мальчика. «По одной на брата». «Мне не надо», — сказал Хьюрити. По крайней мере, в этой компании будет ходить один настоящий пьяница. Он уселся рядом с неоткупоренными бутылками и положил руку на свой зеленый рюкзак. «Я единственный человек среди вас, который может оценить исключительность такого случая». И он начал глушить одну бутылку за другой. Джон сел, прислонившись к стене, выбрав место так, чтобы он мог наблюдать за своими компаньонами. Мальчик взял у него еще две банки и открыл их, передав одну отцу Майклу, а вторую Джону, прежде чем вернуться в свой угол. Дождь продолжал барабанить по металлической крыше. Становилось все темнее и прохладнее. «Мальчика что-то сильно волнует», — думал Джон. И «В нем есть какой-то глубинный заряд, давление, которое в отвод дойдет до такого предела, что взорвет его». В первый раз с тех пор, как он увидел мальчика в лодке, Джон ощутил в нем личность, туманное нечто, сотканное из обиды страхов. Мальчик снова посмотрел на священника. Джон, последовав за его взглядом, увидел, что отец Майкл свернулся клубком в углу и заснул. С его стороны слышалось ровное сопение. Видите этого маленького сорванца?» – спросил Хьюрити тихим голосом. Джон вздрогнул и обернулся, обнаружив, что Хьюрити наблюдал за ним и заметил его интерес к мальчику. «Так вот, как же его могут звать?» – спросил Хьюрити. «Есть у него имя?» Хьюрити прикончил бутылку и откупорил новую. Может быть, у этого грязнули и не было родителей. Может быть, его создали феи. Мальчик посмотрел на Хюрити неподвижным взглядом, уткнув подбородок в колени. Казалось, что выпитая не подействовала на Хюрити. Он осушил новую бутылку и открыл еще одну, не спуская глаз с мальчика. «А может, нам надо носить куртки, вывернутыми наизнанку?» – спросил Хюрити. «Если так сделать, то никакая фея не сможет идти за нами. У меня есть мысль вытряхнуть из него его имя. Какое он имеет право скрывать его от нас вот так вот?» Голос Хьюрити немного охрип, заметил Джон. Тем не менее он сидел устойчиво, голова его держалась прямо, в руках не было заметно дрожи. «Я могу вернуть ему речь очень быстро», — сказал Хьюрити. Он насушил очередную бутылку и аккуратно поставил ее в ряд пустых бутылок слева от себя. Оперев руку о свой рюкзак и положив на нее голову, он продолжал пристально смотреть на мальчика. «Чему эти разговоры о феях?» – молча удивлялся Джон. Хьюрити, казалось, обладал своим собственным чувством реальности, своими собственными святыми и дьяволами. Трезвый Хьюрити был человеком, суждения которого сформировались очень давно и никогда не менялись. Однако пьяный Хьюрити, а в этот момент выпитая, должно уже было подействовать на него, это совсем другое дело. Он выглядел злым любителем поспорить, но теперь молчал и Джон чувствовал в нем глубокую внутреннюю боль. Были ли это воспоминания? Хьюрити, наверное, был одним из тех, кто не может утопить свои чувства спиртном. Пиво, по-видимому, вызвало в нем жгучие воспоминания и даже сознание вины. За что же Хьюрити чувствовал себя виновным? За то, что ударил священника? Хьюрити закрыл глаза. Вскоре только глубокое дыхание колыхало его тело. Мальчик встал и, перейдя к комнату на цыпочках, остановился над Хьюрити. В правой руке он что-то держал, но в наступающих сумерках Джон не мог различить, что именно. Неожиданно, без всякого предупреждения, мальчик прыгнул на Хьюрити, размахивая предметом, зажатым в руке. И теперь Джон увидел, что это консервный нож. Он попытался перерезать Хьюрити горло, но ему помешал воротник куртки. Хьюрити, проснувшись от толчка, поймал руку с ножом и зажал ее. Они боролись молча. Дикая сила юного тела, обнашившаяся, в мечущейся неудержимой ярости, ужасала своим напором. «Ну хватит! Я тебя отпускаю!» В голосе Хьюрити слышались истерические нотки. Он поймал другую руку и держал обе руки мальчика, который пытался вырваться. «Хватит, парень! Я тебе ничего не сделаю!» Отец Майкл уселся и спросил. «В чем дело?» Голос священника, казалось, подействовал на мальчика. Он медленно затих, И хотя глаза его продолжали с ненавистью глядеть на Хьюрити, оружие выпало из его рук, а Хьюрити оттолкнул его в сторону, отпустив руки. Мальчик встал и попятился. Странным образом протрезвевший Хьюрити поднял оружие. Он осмотрел его так, как будто никогда не видел подобную вещь прежде, и потрогал свой воротник в том месте, куда пришелся удар. Затем он взглянул на мальчика и тоном искреннего раскаяния сказал. «Прости, парень». У меня не было права вторгаться в твое горе». «Что произошло?» спросил отец Майкл. Хьюрити бросил ему консервный нож, а отец Майкл поднял его к самым глазам, чтобы рассмотреть. «Держи это у себя, священник», сказал Хьюрити. «Ваш маленький сорванец пытался испробовать его на моем горле». Хьюрити начал смеяться. «Он больше мужчина, чем вы, святой отец, хотя он едва достает вам до пояса подбородком. Но если он попытается сделать это еще раз...» и осломая его, как лучину для растопки. Мальчик подошел к отцу Майклу и сел рядом с ним, продолжая опасливо наблюдать за Хьюрити. «Разве я не говорил тебе, что насилием ничего не добьешься?» спросил отец Майкл. «Посмотри на Джозефа, он человек насилия, и спроси себя, хочешь ли ты стать похожим на него». Мальчик подтянул колени и уткнулся в них лицом. Его плечи вздрагивали, хотя никакого звука не было слышно. Наблюдая за всеми остальными, Джон почувствовал прилив необъяснимой злобы. Что за неудачники эти люди? Мальчик не смог даже убить как надо. У него были все возможности для этого, и он упустил их. Отец Майкл положил руку на плечо мальчика. «Страшно холодно», — сказал он. «Мы будем разводить огонь». «Не пытайтесь быть большим глупцом, чем вы есть на самом деле», — сказал Хьюрити. Прижмитесь друг к другу со своим сорванцом и держите его подальше от неприятностей. Мы остаемся здесь на ночь».